Глава 35. Тимофей. Матвей ведет себя так, словно ничего не произошло. Это же сколько наглости должен иметь человек. И очень жаль, что мы с ним не одни где-нибудь в тихом месте. Я не хочу оставлять Милену с Матвеем наедине. Но жена просит об этом лишь взглядом. И мне хватает. Тем более со мной дочь, а ей точно не стоит слушать эти разговоры. Возможно, не зря Милена заметила, что они с Матвеем похожи. И это так... Меня раздражает. Я верю жене, в отличие от нее. А так казалось, что все как прежде, прежде чем я оставил Милену наедине со своим братом. Не надо было уходить. Мы должны были втроем поговорить. «Папа, нас ждут». Дарина привычно трясет и мою руку, чтобы привлечь к себе внимание. «Марина и мама разговаривают около моей машины, а меня все тянет назад. Не могу пересилить себя, хоть и знаю, что Милене это надо. Уже хочу попросить Дарину подождать немного около машины с мамой и Мариной, как на крыльце клиники появляется Матвей и поднимает воротник пальто. Родительский дом?» – спрашивает у меня, и хорошо, что так. «Пусть в месте, где все началось и закончится». «Ты же меня подбросишь?» Дарина, слава богу, не понимает. За это я только брату и благодарен. Послать бы его сейчас, отправить на такси. Но это снова импульсивность берет верх. Матвей так и остался манипулятором и провокатором, а в итоге сама невинность. В детстве мне часто доставалось из-за его игр. Но мы больше не дети. «Садись в машину, Матвей, устало произношу» но придется покататься да я никуда не тороплюсь с улыбкой говорит брат разговор откладывается а вот общество матвея придется терпеть сразу я подбрасываю марину до метро и на прощание она обещает завтра позвонить и по возможности приехать к Милене, а потом я с матерью братом и дочерью приезжаю домой и ведь хочу попросить их подождать недолго в машине но дарина едва мы останавливаемся приглашает всех в гости малышка да я только рад буду помочь тебе исправить интерьер в комнате смеется матвей присев на корточки перед моей дочерью уверен у тебя там скучно а я люблю много красок тимофей спокойно мама касается моей руки он такой он играет с тобой но он твой брат он мой сын и как бы он ни был счастлив Пусть рассказывает что угодно, только это не так. Ты всегда его любила больше, все ему прощала. Старая детская обида будто и во мне поднимает голову. Сколько же всего осталось недосказанным, похороненным, но не погибшим. И сейчас оно вылезет наружу, причем спустя столько лет, которые извратили все эмоции. Ты не прав, Тимофей, мама говорит, глядя на Матвей и Дарину. Они действительно с первого взгляда нашли общий язык. Теперь я ревную брата и к дочери. Он добился, добился же. Сначала Милена чуть не сошла с ума. Теперь я замечаю за собой подобное. Мама выбита из колеи, отец в реанимации. «Идемте», — говорю, поднимая глаза на темные окна квартиры. Я так привык, что горит свет, когда возвращаюсь поздно. Всегда улыбался, глядя на этот маяк. Знал, что меня ждут. Жена и дочь. Мне большего и не надо было. Но наша семья увеличивается в геометрической прогрессии. «Я покажу тебе свою комнату. Там не скучно», — тянет за собой Матвей и Дарина, как только мы входим в квартиру. «Тебе нужно собрать вещи», — напоминаю я дочери. «Она сейчас в таком воодушевлении, что я не хочу это прерывать». Дарина привыкла быть постоянно с Миленой, и я не знал, как она переживет эту неделю, но сейчас вроде бы все не так плохо. «Оставайтесь лучше сегодня вы у нас», предлагает дочь, и я едва не матерюсь сквозь зубы. «У вас уютно, сынок», тут же подхватывает мама. «Может». «Хорошо, понимаю, к чему она клонит. Остаемся сегодня здесь». «Надеюсь, Матвею есть где спать. У рая кажется, двухкомнатная квартира». «Рая?» — наклоняется ко мне мама, когда мы располагаемся на диване в гостиной. «Ассистентка Олега?» «Точно, киваю. У нее еще со школьных времен большая любовь к Матвею. Вижу, что он прислушивается к нашему с мамой разговору, хоть при этом и не отвлекается от Дарины». «Так, крошка!» Наконец обращается к моей дочери. «Пора в ванную». Наверное, мой пристальный взгляд достал брата. Хотя, такие вещи обычно мало заботят Матвея. Заботили, если правильнее сказать. «Я помогу», — вызывается мама и добавляет только для меня. «Я одинаково любила вас обоих, но ты всегда был взрослее». Мы с Матвеем наконец остаемся в гостиной один на один. Пусть мои первые эмоции уже улеглись, но кулаки все равно чешутся. Услышав, что мать с Дариной закрылись в ванной, я уже не сдерживаюсь. Первый удар не сильный, Матвей только вытирает уголок губ. «Да ладно!» — словно провоцирует меня на продолжение. «Ты просто сволочь!» — констатирую и снова бью но на этот раз в солнечное сплетение. Матвей, видимо, не только за покерным столом, но и в тренажерке проводил время. Бью словно в камень. А я когда-то был другим. Брату плевать на то, что я делаю. Еще один удар в печень. Матвей не сопротивляется даже, и мой запал будто иссякает. Я сажусь на диван, растирая закрытые глаза пальцами. Так хотелось ему врезать. Но облегчение это почему-то не приносит. Готов накатить и поговорить, спрашивает Матвей. У нас вся ночь впереди, и перед твоей женой я извинился. Кстати, она прелесть. Я думал, что она другая. На магазин деньги дать? спрашиваю, понимая, что поговорить нам в самом деле надо. Спасибо, своих хватает, усмехается брат и выходит из гостиной. Все не так. Не так, как должно быть. Снова это невыносимое ощущение, что брат занимает мое место. Но поговорить действительно пора. Если он здесь, если хочет остаться. Тем более мама будет нашим буфером, если вдруг что. А где дядя мот? Дарина осматривает гостиную, и у нее на глазах слезы появляются. За один день мы вспомнили детские прозвища. Тимоша и Мот, я уже и забыл об этом. «Он же обещал остаться!» Она начинает капризничать. «Пошел в магазин. Ловлю вкусно пахнущую и мокрую дочь. А ты пока иди в кровать». Мама, появившаяся следом за Дариной, выглядит снова помолодевшей, даже в глазах блеск появляется. «Бабушка, а ты со мной останешься?» Дарина берет мою мать за руку. «Останется, если сама захочет. Смотрю на маму. И вы ложитесь спать, а мне надо поговорить с твоим дядей. Глажу дочь по мокрым волосам. Как же не хватает дома Милены и ее мудрости. Но скоро она снова будет здесь. Будет уютнее с ее появлением. Все равно. Пусть людей, родных людей здесь достаточно, но без моей жены всё не то». «Тимофей?» Узнаю мать по одному слову, только по интонации. «Да не трону я больше никого. Хотя Матвей заслуживает намного больше затрещин, чем я ему надавал». Брат возвращается, когда мама, выглянув, говорит, что Дарина уснула. Под мелодичный голос моей матери можно уснуть мгновенно. Эти редкие моменты стали одними из самых ярких из детства. «Мы просто поговорим». «Обещаю я, иду встречать Матвея. Пришло время. Пришел мой личный ад. Пора и с этим разобраться. А потом я верну свою семью, и все будет по-прежнему». «Ну что, братишка, литра нам хватит?» Матвей передает мне пакет. «За столько лет многое произошло, но нас волнуют ведь события из последних. Ты о чем?» «Не понимаю, я приглашаю брата на кухню». «Да ты же ничего не знаешь».